Ведь мы только что убедились, что даже небольшое изменение фундаментальных постоянных кардинально ломает привычную картину мира. При этом один за одним исчезают основные элементы Вселенной. Ядра, атомы, молекулы, звезды, галактики. И еще. Те дельцы, строители метагалактики, вспомним о них, непременно бы обанкротились, убедившись лишний раз, что сегодня без науки и шагу ступить нельзя. Большой взрыв. потребности следовать Вселенную, размышлять о ней, глубоко заложено в уме и природе человека. Однако космология, наука, соединяющая расчеты физика-теоретика, наблюдения астронома и размышлений философа, родилась и оформилась сравнительно недавно. Одна из центральных тем космологии – как возникла во Вселенная. Сейчас большинство ученых придерживается модели горячей, расширяющейся Вселенной. Тот взгляд, что наша Вселенная, ее галактики, планеты, разумная жизнь на них является результатом так называемого Большого Взрыва, мысль о том, что примерно 18 миллиардов лет назад Вселенная представляла собой крохотный сгусток материи, обладающий бесконечно высокими температурой и плотностью, что затем, после Взрыва, началось расширение вещества, которое продолжается и поныне, и проявляет себя в экспериментально установленном разбегании галактик, Интересно, что разлетающиеся галактики мы наблюдаем такими, какими они были примерно десять в девятой степени лет назад. От общего центра все эти необычные, даже дикие, с точки зрения здравого смысла представления, пробили себе дорогу совсем недавно. Прежде, описал об этом еще Аристотель, Вселенная считалась статичной, неизменной. Идея вечности, механизма часов Вселенной никем не оспаривалась. Но то были заблуждения. Мы знаем, например, что радиоактивные элементы необратимо распадаются. В вечной Вселенной радиоактивное вещество давно должно было бы развалиться, и сам факт существования радиоактивности свидетельствует, с момента образования Земли и других объектов Вселенной прошло конечное время. Все так. И все же мысль о Большом Взрыве с трудом укладывается в голове. И космологам, которые развивали эти полуфантастические идеи, вначале было... нелегко, и взгляды были встречены с неодобрением. Однако факты, собранные астрономами, подтвердили самое казалось бы, безумное утверждение теоретиков. И современный сценарий развития Вселенной уже дописан до времен, отстоящих от момента взрыва на столь ничтожную величину, для которой математиков нет даже названия до 10 в минус 43 степени секунды. И суждения космологов считаются теперь столь же верными, Сколь верно то, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но что же, галактики так и будут вечно разбегаться друг от друга. Не может ли случиться, что они повернут назад и начнут сближаться? Теория утверждает, что в ближайший период, в течение, скажем, 50 миллиардов лет, разбегание сохранится. А дальше? Возможно, бег галактик замедлится до полной остановки, а затем они, если на то будет... соизволении управляющих миром фундаментальных постоянных начнут движение вспять пока не сольются в первоначальную точку и снова будет большой взрыв и родится новая вселенная какой она будет это и есть второй большой вопрос космологии эта наука становится все респектабельнее все представительнее проходят съезды ее ученых каковы возможные варианты рождающихся вселенных скажем наш мир имеет три координаты но от чего бы Очередной вселенной не быть двухмерной, плоской, или наоборот, четырех-пятимерной. О большом взрыве, о связанных с ним проблемах, о спорах космологов довелось мне узнать во время наших встреч с Розенталем. «Много необычного и любопытного», — рассказал он. Розенталь окончил МГУ в 1941 году. С блеском начал исследовательскую работу у Блохинцева. Но началась жестокая война. На фронте Розенталь командовал радиолокационной установкой. После войны занялся изучением космических лучей, исследовал элементарные частицы, а в последние годы с юношеским пылом увлекся космологией. К вопросам космологии я подхожу с экспериментальных позиций. Помню, говорил Розенталь. Давайте исходить из той реальности, которая существует. Расположим все известные нам элементарные частицы в порядке возрастания их массы. Быстро обнаруживается... что все частицы загрудились тесной группкой вокруг протона. Его массу можно считать за среднюю. И только электрон, имеющий массу в тысячу раз меньшую, чем протон, явно выпадает из общей компании. Это гигантский выбор